Глава 14Д. Мистер Марч, лорд Северс ждёт вас в кабинете, строго произнесла мисс Пенелопа, подойдя к моему столу. С утра я просматривала отчёт пытаясь найти в воспоминаниях служащих из дома Нобеля хоть какие-то зацепки, пока же переключила внимание с супруги и управляющего на дочери целителя. Нужно ещё раз пообщаться с той милой горничной Флорой. Девушка, робея и смущаясь, рассказала о ночной вылазке сестёр. Она работала в доме недавно, поэтому боялась навредить себе подобными показаниями, вроде бы ничего особенного. Около 3 ночи горничная видела сестёр в холле возле лестницы. Может, одна из них действительно болела лунатизмом, но мне казалось, что с таким характером, как у леди Норы, можно и кражу совершить, и вызов полиции бросить. Поторопитесь, мистер Марч, лорд Северс ждёт, напомнила мне мисс Пенелопа и удивила вопросом: "Почему вы не обедаете с коллегами? Здесь есть кухня". «Можно приносить еду с собой». Я потеребила усы на маске, стараясь потянуть время и придумать отговорку. Не могу же рассказать даме, что особенности грима не позволяют мне широко открывать рот и подносить ко рту горячую пищу. Мне приходилось терпеть до вечера, но уж потом я отъедалась. Особенно если проводила вечера в особняке лорда Вивера. Это желудок у меня больной. Кроме бульонов и протёртой еды ничего нельзя. Готовить не умею, а жены нет. Мисс Пенилупаки внула и, распрямив плечи, чинно поднялась по ступеням на второй этаж. А я в развалочку проследовала за ней. Лорд Северс, как обычно, расположился за столом. Он снял сюртук, и теперь его рельефные мышцы проступали сквозь тонкую ткань рубашки. Нервируя меня и отвлекая, с трудом отвела взгляд от красавчика шефа и плюхнулась на стул. Что поделать? Я всего лишь молодая женщина, а он привлекательный мужчина, и Лукас вообще не гораздо приятнее некоторых несносных лордов. Марч, есть что-нибудь новое по делу Нобеля? Шеф впился в меня взглядом, вынужден изучить, как следует персонал дома. Но управляющий, похоже, чист. Он игрок, но долгов нет, отчиталась я перед руководством. У меня схожая информация по Фоксу, подтвердил Лукас. Вчера я был в клубе Дарлингтон и расспросил служащих. Узнал, что наш Аполлон удачливый игрок, только и всего. Хотела ехидно заметить, что видела, как он расспрашивает служащих в дамской комнате, заигрывая с невестой лорда Вивера, но, разумеется, промолчала. Таким образом, у Фокса нет мотива для кражи, заключил лорд Сиверс. У супруги нобиля тоже нет мотива. Наоборот, дама жаждет получить чудодейственный артефакт в единоличное пользование. Нобель уже не рад, что обратился в полицию. Кстати, я пообщался с директором музея Ольвией. Оказывается, ожерелье долгое время находилось в закрытом хранилище. Сотрудники о нём позабыли. Во всяком случае, за последние лет 6 ожерелье богини работники музея не видели. А главное, нет никаких записей о том, что украшение передавали на хранение Нобелю. И как же действует артефакт? Полюбопытствовала я, припоминая, что Читанубель так и не ответила на этот вопрос. А жерелье богини принято носить днём. Солнечные лучи подпитывают камни. Тогда артефакт передаёт энергию молодости и красоты своему обладателю. Именно поэтому леди Фиона в течение дня носила артефакт, который выглядел как обычное колье, неприметное с виду. А на ночь супруги запирали драгоценность в сейфе. Лорду Витасу ещё предстоит мне объяснить, как ценный артефакт достояние империи попал в его домашнюю коллекцию. Но сейчас важно другое кто же наш вор? Лукас пристально посмотрел на меня в ожидании ответа. Склоняясь к тому, что наш преступник новичок в этом деле. Кроме баснословной стоимости, Варишка не видел другой ценности в ожерелье. Думаете, это дочеря Нобеля, но зачем девушкам красть дорогое и приметное украшение из своего же дома? Логичнее забрать деньги. Я кивнула, понимая, что мотив это узкое горлышко в нашем деле. И второй вопрос: где сейчас ожерелье? Прячет ли его преступник в доме или уже продал? Время играет против нас. Мы должны поторопиться, проговорил Лукас. Боюсь уже завтра артефакт могут вывести из страны. Вчера вы прошлись по скупщикам, но все молчат. Советую встретиться с известным ювелиром Реджини, мистером Укропским. Он скользкий тип, но если кое-кто продаёт нечто ценное, поверьте мне, Укропский в курсе. У него везде свои люди. Скорее всего, ювелир не захочет с вами общаться, как и со мной, но попытаться стоит или организовать за ним слежку. Что ж, опять придётся привлекать Вивера. Вчерашний поход в клуб наглядно показал, что этот аристократ знает здесь всех. Марч, преступление должно быть раскрыто в ближайшие дни. Лорд Сиверс отпустил меня взмахом руки. Он не орал и не унижал обидными прозвищами, как это делал мой бывший начальник Симонс. Лукас обсуждал с сотрудниками рабочие версии и чётко давал понять: или ты раскроешь дело, или тебе не место в полиции. К тому же, на утреннем совещании глава полиции Риджини вновь хвалил Скотта Мура, а это мой непосредственный конкурент на пути к заветной цели. Один из нас должен участвовать в ритуале. Надеюсь, что это буду я. Вернулась за стол и открыла папку с показаниями прислуги. Из неё выпал клочок бумаги. Прикрыв записку ладонью от чужих назойливых взглядов, прочитала: "Жду в обед. Нижняя Ольвия. Ювелирный салон у Кробского. Вход со двора для служащих". М. Положила записку в карман, озираясь по сторонам. Сейчас в отделении не так много сыщиков, и каждый занят делом. Кто же её подложил? Неужели у лорда Вивера здесь свой человек? Хотя, чему я удивляюсь? Странно, если бы такового не было. Кстати, а как Максимилиан догадался, что мне нужна встреча с главным ювелиром Реджинии? Похоже, мой лорд просчитывает все ходы наперёд. Ему бы в полиции работать, а не аферы прокручивать. А в последнем я ничуть не сомневалась. Нижняя Ольвия находилась далековато от центра города, хотя и считалась престижным районом. Здесь местные богатеи предпочитали покупать дома в непосредственной близости к морю. За полчаса добралась до нужного мне здания, а возле входа заметила высокую фигуру лорда Вивера в сопровождении загадочного и молчаливого Джорджа. Максимилиан был одет в светло-серый летний костюм и белоснежную рубашку. Длинную трость с массивным набалдашником он небрежно вертел в руке. "Мистер Марч", усмехнулся лорд Вивер, включаясь в игру. "Рад вас видеть". Как только мы очутились рядом с входом, дверь открылась. Высокий светловолосый парень жестом пригласил следовать за ним. Он явно узнал лорда Вивера. потому что не задал нам ни единого вопроса. Мы поднялись по узкой лестнице наверх, затем, поплутав по коридорам, остановились у единственной в холле двери, а зайдя внутрь, очутились в храме роскоши. За стеклянными витринами находились образцы драгоценностей, дорогих для девичьего сердца и мужского кошелька. Я была равнодушна к побрякушкам, тем не менее зачарованно смотрела на шедевр ювелирного дела. Макс, чем обязан, худой мужчина лет 40, отложил лупу и поднялся из-за стола. Я обратила внимание на чёрный бархатный квадрат на столешнице и россыпь камней, их блеск ослеплял. Кто с тобой? Цепкий взгляд незнакомца метнулся ко мне. Знаю, В облике Марча я смотрелась не солидно. Неровно подстриженные усы, растрёпанные волосы и дешёвый костюм выдавали служащего, не аристократа. "Вальтер, это Лин Марч, мой человек в полиции". Лорд Вивер подошёл к хозяину кабинета обменяться рукопожатием. "Нужна кое-какая информация, в долгу не останусь". И почему я не удивляюсь такому близкому знакомству Вивера с мистером Укропским. Этих двоих явно связывали тайны, а может и тёмные делишки. Приказала себе не думать о незаконной деятельности Максимилиана. Всё, что мне нужно, оказаться в своём мире. Я либо принимаю правила игры, либо нет. Я их приняла, кивнув в подтверждение того, что являюсь человеком Вивера. И присела на предложенный стул. Хозяин кабинета устроился в кресле, пальцы теребили пуговицы дорогого шёлкового жилета. Меня интересует ожерелье богини Аполлии. Слышала о таком? Сразу же перешёл к делу лорд Вивер. "Даже так", прищурился наш собеседник и кивнул в мою сторону. "Тебя чем-то прищучили, раз ты работаешь на полицию?" «Здесь мой личный интерес. Помогу Марчу в этом деле, а он мне в другом», — усмехнулся Вивер. «А мне что с этого будет?» — поднял бровь ювелир. «Договоримся», — хмыкнул Максимилиан. «Ты меня знаешь». «Тебя-то я знаю, но ты должен понимать, сколько я потеряю на этом. А жерелье — бесценный артефакт». «Бесценный!» — протянул делец, — и выжидающе посмотрел на Вивера. Я же с облегчением выдохнула. Мы обратились по адресу. Договоримся, повторил лорд Вивер. Подумай, у тебя на хвосте полиция. Как будешь продавать эту вещь? Клятву. Я требую от твоего человека магическую клятву, проговорил собеседник, окатив меня ледяным взором. Я напряглась, вспомнив магический договор шефа Северса. Интересно, что от меня потребует этот тип. Ювелир достал из ящика стола лист бумаги. На нём двумя простыми предложениями было написано, что подписавшийся обязуется хранить всё услышанное в тайне и не использовать против мистера Укропского. Неустойка была ошеломляющая. Учитывая то, что на договоре будет имя Лина Марча, с лёгкостью поставила подпись. Хорошо, что ювелир доверял лорду Виверу и не проверил настоящую личность гостя из полиции, но для пущей убедительности потёрла ткань костюма на сгибе локтя, вроде как почувствовав магическую метку. Заметив мой жест, Укропский удовлетворённо кивнул. "Итак", начал лорд Вивер. «Неделю назад в один из моих неофициальных салонов обратился молодой человек с просьбой купить у него ожерелье», произнес Укропский. «По словам скупщика, опытного оценщика Ежебелинского, это редкий артефакт. Мне не важно, как ожерелье оказалось у клиента. Ты понимаешь, что я не мог отказаться от подобной сделки». «Ты видел клиента?» уточнил Макс. Я лично с ним не встречался, но находился в соседней комнате, наблюдая за разговором. Первый визит состоялся неделю назад без меня, а несколько дней спустя прошёл торг. Мы увидели ожерелье и назначили сумму. Завтра утром клиент должен прийти за деньгами. Сумма огромная, понадобилось время, чтобы её собрать. Владелец ювелирных салонов подробно излагал обстоятельства дела. Эй, как выглядел ваш продавец? спросил Максимилиан. И у нашей лет 18-20, шляпу надвинул на глаза, лицо прикрыл платком, словно простудился. Но ты же знаешь, слой грима и накладные усики, я смогу распознать. Я поёрзала на стуле. Главное, чтобы этот Укропский не распознал мой грим. Значит, мальчишка маскировался, задумчиво протянул Макс. Но это и понятно. Не сказал, откуда у него ажирелье, разумеется, рассказал. Укрупский улыбнулся, а я встрепенула. Наконец-то узнаю правду, но тут же паникла, услышав продолжение. Как все юные клиенты, плёл бред про недавно почившую бабушку и внезапное наследство. Но как только мы с Ежою увидели ажирелье, сразу стало ясно, что дело серьёзное. «Это редкий артефакт, от него фонит за версту. Как ты знаешь, сильной магии у меня нет, но за столько лет работы магический фон я чувствую». «Получается краденое», — усмехнулся Вивер. «Раз ты привел полицейского, очевидно», — криво усмехнулся ювелир. «Ну, какое мне дело? На следующий же день после покупки ожерелья лавка бы закрылась». Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. А где сейчас артефакт? спросила я. Укропский скользнул по мне равнодушным взглядом и пожал плечами. Вальтер, а же релье нужно вернуть, вмешался Максимилиан, а с мальчишкой встретиться и формально завершить сделку. Воцарилась тишина. Мистер Укропский отвернулся к окну, явно что-то прикидывая в уме. Затем поднялся из-за стола и подошёл к одной из витрин. Он достал синюю бархатную коробочку и передал Максу. Редкий кулон принадлежал богу Ди, усиливает магические способности. Говорят, у тебя появилась невеста, не желаешь приобрести подарок на свадьбу? Я на приглась. Странно, ведь лорд Вивер лишь вчера объявился в клубе с невестой, а местное общество уже в курсе. Но меня больше волновало, согласится ли Максимилиан на сделку. Ведь невеста фиктивная, а украшение стоит быสนасловных денег, раз артефакт. Любопытная вещица. Макс взял в руки кулон, рассматривая искрящийся в солнечных лучах розовый камень. Марч, как думаете, хороший подарок невесте? Может, купить моей малышке? И лорд Вивер мне подмигнул. кажется, растерялась не только я, но и хозяин ювелирной лавки. С каких-то пор знатный лорд советуется по поводу приобретения ценных артефактов с полицейским. Я это не особо разбираюсь в стекляшках, но не стал бы тратить на цепочку такие деньги. Боюсь, малышка не оценит ваших усилий, прохрипела голосом Марча, делая ударение на слове малышка. При этом старалась унять предательскую дрожь в руках. Лорд Вивер недовольно поджал губы, а Укропский с раздражением произнёс: "Макс, ну кого ты слушаешь? Да что он понимает в украшениях?" "Боюсь, мистер Марч прав. Боюсь, моя невеста не оценит подобный подарок", вздохнул Максимилиан, возвращая коробочку с кулоном владельцу. Подащи мне что-нибудь поинтереснее, готов купить твой ювелирный салон и даже приплатить. Ладно, до утра есть время подумать, неохотя кивнул Укропский. Он явно рассчитывал сбагрить эту дорогущую штуку, но я не могу вынуждать лорда Вивера выбрасывать деньги на ветер. Да и невесты у него нет, мне ли не знать. Пусть лучше купит ювелирный салон. Это гораздо выгоднее для такого дельца, как Макс. У вас всё? Хозяин кабинета убрал кулон, сел за стол и поднёс глазом лупу, тем самым намекая, что аудиенция закончена. Вальтер, адрес, попросил Максимилиан. Укропский покачал головой, передал Максу записку с адресом и уткнулся носом в подставку с камнями. Самое обидное, что я лишь вчера общалась с этим ежибелинским, но он ни словом не обмолвился об артефакте. «Строил из тебя забитого бедного старьевщика». «Благодарю», — кивнул лорд Вивер, и мы направились к выходу. Уже в дверях услышали голос мистера Укропского. «К завтрашнему утру подготовлю договор, Максимилиан, или сеть салонов по завышенной цене, или кулон-ди, решай сам». На улице лорд Вивер отдал мне бумагу с адресом оценщика. Он был раздражен, не произнёс ни единого слова, не улыбнулся, не поцеловал руку. Да больно и надо. Я сейчас в образе марча и боюсь поцелуй смотрелся бы непристойно. Мы сели каждый в свой мобиль и разъехались по делам. Я старалась не думать о перепадах настроения лорда и его сомнительных связях. Он в очередной раз мне помог, и это главное. но постоянно задавала себе один и тот же вопрос: почему для лорда Вивера так важно попасть на ритуал перемещения во времени? Более того, он готов ради этого потратить целое состояние, пожалуй, на некоторые вопросы ответы всё же лучше не знать.